Куэбеко Намикота, Куэбеко Намикота! Только полюбуйтесь на плоды человеческого гения! Что именно задумали Фуку и Йо, не так уж и важно. Раз старшие боги приняли такое решение, то и Сихико оставалось лишь прислушаться к нему. Он уже прикинул, как можно остановить Бога от выхода на пенсию, и пришел к выводу, что ничего, кроме обычных уговоров ему не под силу. Куэбеко Намикота был прикован к своему храму и рисовым полям, так что мог лишь любоваться приявшимися пейзажами, Которые уже не трогали его. Решив, что в этом и есть причины его тоски, Есихика решил показать богу то, чего он никогда не видел. Он привязал пугало к спине и вышел из храма. Поводов для беспокойства не было. Все равно обычные люди не видят богов. Ха-ха, <связывая> я знаю, это называется вентилятор. У нас такой стоит в храмовой конторе. Но тот создает ветер с помощью лопастей, а этот. Есихика вернулся к станции вместе с Куебиконами Кота и его слугами. и зашёл в магазин бытовой техники. Лакей предположил, что хотя бог регулярно пользуется планшетом, он наверняка не видел многие из достижений современных технологий. А вдруг какой-нибудь из приборов вызовет у него любопытство? «Фуку, не стой так близко, потом перепоправлять придется. Обратился исихи к Саве, которая слишком уж внимательно изучала работающий турбовентилятор. «Если Куэбикон на висел на спине и вел себя хорошо...» то его слуги оказались теми ещё непоседами. Тем более, что компаниям им составлял крайне любопытный лис. «Ессихика — это же новейшая модель рисоварки с тремя индукционными нагревателями с независимым управлением, с помощью которых воссоздается движение языков пламени и рис начинает плясать внутри кастрюли. Меня больше удивляют не чудеса инженерной мысли, а то, как ты запоминаешь рекламу». Должно быть, Каганэ видел этот прибор по телевизору. Он вообще резко менялся в лице. Как только ему показывали что-то связанное с едой. Господин Лакей! Господин Лакей! Прорвался голос сквозь бесконечно кричащую рекламу. Поискав его источник, есихика обнаружила ее, еле втиснувшегося в барабан стиральной машины. Смотрите, какую чудесную комнату я нашел! Это не просто образеца Быстрей вылезай! Тебя сейчас постирает! Подождав, пока консультантка отвернется, есихика спас ее и вытер с лба холодный пот. Почему-то он не подумал о том, что не только Куебика на Микоте, но и его слуги впервые увидят такое количество незнакомой бытовой техники. «Где Фуку?» Йосихико поставил жабу на пол и начал искать взглядом второго божественного слугу. К счастью, сова по-прежнему стояла у вентиляторов, но, судя по встопорчившимся перьям на голове, в какой-то момент все таки повернулась к ним спиной. «Ладно, это еще куда ни шло». «Йосихико, это та хлебопечка, которая умеет выпекать из рисовой муки?» — Понятия не имею, но, наверное. — Тающая во рту выпечка со вкусом, который можно описать только как рич. — А что такое рич? — Рич — братрица. — буркнул Юсихико первое, что пришло в голову, и сложил на груди руки. Лис, как обычно, интересовался только приборами для приготовления еды, но если Лакею придется и дальше присматривать за троицей зверей, то как он покажет Куебико Намикото силу мудрости современных японцев? — Кагане, присмотри показа фукуйя. Попросил Исихико Улиса, который до сих пор пытался понять, кто такой Рич, и перешел в другую секцию магазина. на Микота как раз выглядывала за плече, а значит, они всегда смотрели на одни и те же товары. «Заскучал?» — спросил Исихико, делая вид, что изучает расставленные вдоль стены телевизоры. «Или злишься, что твой заказ не одобрили?» Новые модели поражали четкостью картинки в сравнении с тем телевизором, который семья Исихико купила домой несколько лет назад. Прямо сейчас все передачи показывали ток-шоу, в котором обсуждалась свадьба какой-то певицы. Я несколько не сержусь. Злоба, она времена меня более чем эгоизм. Я ведь прекрасно понимаю, что фоку ее жалко отпускать меня. Раздался возле уха голос пугала. Оба продолжали смотреть в телевизор. Просто я спрашиваю себя, в чем смысл мне, древнему Богу, настолько засиживаться в бренном мире? В мире не бывает бесполезных богов, однако Исихико уже много раз наблюдал таких, которые ослабли настолько, что потеряли веру в себя и даже память. Возможно даже, что Фуку ее совершенно правы, считая, что желание выйти на пенсию — не более, чем наваждение. «Конечно, сегодня боги одобрили просьбу не отпускать тебя на пенсию, но это не значит, что ты никогда не отойдешь от дел». Поменялся канал, и на секунду в черноте экрана отразилось лицо Куебика на Я хочу сказать, что уйти на пенсию ты успеешь всегда, а пока задержись в этом мире и насладись плодами человеческого разума. Если ты безвылазно сидишь в храме, то вряд ли видел современную электронику помимо планшета. А еще есть машины, небоскребы и так далее. Или ты все это уже видел через планшет? Рядом с храмом Куэбико на Микоте находился только небольшой холм и безмятежные рисовые поля. Конечно, при желании вокруг можно было отыскать и жилые дома, и торговые центры, Однако в эти места люди приезжают смотреть в первую очередь на древние курганы. Поэтому Лакей надеялся пробудить в боге любопытства различными атрибутами современности. «На планшете я в основном пишу. Иногда Фук уберёт его, чтобы подключиться к конторскому Wi-Fi и смотреть видеоролики, но я впервые вижу видеоизображение на таком большом экране, и это, конечно, впечатляет». Тихо ответил Куи Бикономикота, и Лакей почувствовал, что пугало немного сдвинула голову. Решив заинтересовать Бога еще сильней, парень показал пальцем на один из телевизоров. Смотри, тут написано, что это модель 8К. Классно, да? Картинка просто шикарная. Естихика стихика понятия не имел, что такое 8К, но видел качество изображения. Насколько он знал, есть еще и некое 4К, но не представлял, в чем между ними разница. Локей! Тебе известно, как именно телевизоры выводят на экран изображения? Эээ, и как? Начнем с того, что они используют цвет трех цветов красного, зеленого и синего. Эти цвета также называются базисными, потому что с их помощью можно создать любой другой. Телевизор заставляет эти трехцветные огоньки мигать слева направо, чередуя в каждом кадре четные и нечетные строки, и таким образом показывает 30 изображений в секунду, а человеческому глазу кажется, будто картинка двигается. Понятно. Еесихика посетила неприятное предчувствие, Его глаза забегали из стороны в сторону. А что касается разницы между 4К и 8К... Ты про неё знаешь? Это разные разрешения. 8К означает, что экран содержит 7680 на 4320 точек. По горизонтали выходит почти 8000, поэтому это разрешение называют 8К. К — это сокращённо от кило, что означает тысячу. Следовательно, 8000 — 8К. «В случае 4К...» «Так, подожди, стоп!» Есихика запротестовал, почувствовав, что объяснение рискуют затянуться. Он вообще не ожидал, что Пугало знает слово «разрешение». «Койбико Микота! ты что, разбираешься в бытовой технике?» Есихика повернул голову, стараясь посмотреть на бога. Пугало, как обычно, встретила его парой черных глаз. «Лакей, я, конечно, устаревший бог, но все-таки обновляю свои устаревшие знания...» И уже хорошо понимаю современность. Особенно бытовую технику. Она развивается так быстро, что я стараюсь получать новые знания не ежедневно. Ответил Куэбико на Микота, как всегда, спокойным голосом, и Сихико невольно прикусил губу. И тем не менее, человеку нетрудно узнать все то же самое, немного поискав в интернете. Мои знания бесполезны. Самоуничижительно заявил Бог. «Как ни крути, я уже не нужен этому миру». От этого монолога, доносящегося из-за спины, хотелось схватиться за голову. По всей видимости, этот заказ будет намного труднее, чем казалось поначалу. Вечером Есихика решил, что относить Куэбика на Микота в его храм в Наре уже поздновато, поэтому он повез всю божественную компанию домой. Однако пока Лакей мылся в ванной, пугала Сова, Жабы и Ли заняли всю кровать, так что парню оставалось лишь перекочевать на пока еще холодный пол. Зачем Пугало вообще кровать? Мысленно ворчал Сихика, кутаясь в еле отобранное покрывало. Заснуть его не получилось. Уже скоро ее захрапел так, что задрожали стены, и Лакею пришлось выйти из комнаты. Видимо, у этого бога уши с шумоподавлением, раз он его терпит. Шел уже второй час ночи, решив, что лучше уж спать на диване, Исихика спустился по лестнице и увидел, что из зала пробивается мигающий свет. «Кто тут не спит?» Пробормотал он, открывая дверь... Поскольку родители ложились рано, на диване он ожидаемо увидел Харуну, свою младшую сестру, с которой его разделило четыре года. Она сидела, подобрав колени, и смотрела телевизор, лампы на потолке не горели, на стенах плясал лишь свет экрана. «Кто бы говорил, ты чего тут забыл в такой час?» «Да так, что-то не спится». Хотя, как она называла сестру Исихико-демонической, она вовсе не с братом, Просто в семье Хагевара утвердился матриархат. Пытаясь отвести от себя подозрения, есихика зашел на кухню выпить воды. Раз сестра заняла диван, то поспать на нем не выйдет. Просить бесполезно, она тут же спросит, чего это брат не ночует у себя. «Слушай», — тихо обронила Харуна, не отрывая глаз от ночной юмористической передачи, пока Йосихико ломал голову над тем, как ему быть. «Как ты выбрал свою работу?» Йосихико застыл со стаканом в руке, застегнутый врасплох. Насколько он знал, его сестра-четверокурсница уже прошла внутренний отбор в несколько серьезных компаний, если сам он занимался только бейсболом, то Харна училась на отлично, состояла в оргкомитете университетских мероприятий и продолжала заниматься легкой атлетикой и теннисом, которыми увлеклась еще в школе. Также она отличалась прямолинейностью и упрямством, поэтому Сихико полагал, что выбор работы дастся ей так же легко, как и все остальное. «Мой опыт тебе не поможет», «Я выбирал не такую работу, которая мне интересна, а такую, которая не мешала бы играть в бейсбол». Есихико осушил свой стакан, стараясь изобразить хладнокровие. «Очевидно, даже демонические сестры колеблятся, когда им приходится делать важный жизненный выбор». «А, ну да, ты же был помешан на бейсболе». Хотя Есихико волновался за сестру, она ответила ему пренебрежительно. В телевизоре громко засмеялись, Сутулившаяся девушка казалась похудевшей и хрупкой. «У тебя что-то случилось?» — спросила Исихика, поставив стакан в раковину. «Да нет», — лениво ответила Харуна, переключая каналы. «Просто никак не могу найти что-то прямо моё. Я уже второй курс веду свои проекты и, участвуя в корпоративных исследованиях, получила предварительное одобрение от компании, в которые хочу попасть, но все равно не знаю, что отвечать, когда спрашиваю, действительно ли я хочу там работать». Девушка щелкнула пультом, и изображения на телевизоре быстро сменили друг друга. Прогнозы погоды, реклама, выступления артистов, кулинарные шоу, мультики, собственные передачи известных шоуменов. Но Хэрона продолжила ритмично приключить каналы, никак не находя того, который бы ее устроил. «Такое чувство, будто меня все подгоняют, я только больше сомневаюсь. Но ведь если ты вышел на работу, а потом понял, что это не твое, то рыпаться уже поздно. Правда, толк от этой мысли нет. Я все равно не понимаю, чего хочу». Ее стихика задумался о том, что сказать в ответ на жалобы сестры. Если работа не понравилась, ее всегда можно поменять. Не слишком ли ты себя накручиваешь? Как у тебя все просто? Я таким трудом пробила себе дорогу в эти компании, а ты предлагаешь мне начать весь путь заново, да еще и без скидок, которые полагаются выпускнику. В нашей стране меня работу слишком рискованно, и тем более даже если новая работа отыщется, ты все равно заранее не узнаешь, насколько она тебе подходит. Отчеканила Харона без малейшей паузы. Йосихико поджал губы. В такие минуты худшее, что можно сделать, это пытаться спорить с ней на равных. К тому же Йосихико опасался, что отчасти сам подогревает беспокойство девушки, ведь он бросил нормальную работу вскоре после травмы и с тех пор перебивался подработками. Его личный пример мог внушить Харуне, что единственная ошибка способна закрыть и дорогу наверх. Пускай сихика сильно занят из-за обязанности лакея, Девушки наверняка казалось, что он просто бестолковый старший брат, который отчаялся в жизни. Не мне, конечно, говорить об этом свысока, но в твоем возрасте вообще мало кто находит работу, которой по-настоящему хочет заниматься. В последнее время корпорации расширяют программу стажировок, чтобы студенты могли подыскать себе занятия по душе, но далеко не каждая компания предоставляет такую возможность. Да и как можно ждать от двадцати двухлетнего человека, что он здесь и сейчас определит свою судьбу на следующие шестьдесят лет? А ведь впереди ожидают такие важные вехи, как выход замуж, которые могут много изменить в жизни Харуна. Поэтому и Сихика казалось, что именит работу и без конца искать занятия по душе — вполне себе вариант. Но даже если ты нашел работу, которая которой лежит душа, и умудрился попасть в компанию мечты, однажды ведь все равно можно все потерять. пробормотала девушка, остановив палец. Телевизор показывал горный пейзаж, снятый с высоты птичьего полета. «Даже если тебе так кажется, все равно выбирай непроходные варианты, а тот, что лучше всего подходит тебе. Я вот несколько не жалею о том, что больше не могу играть в бейсбол». На сей раз сестра ничего не ответила и лишь продолжила молча стеть спиной кисихика, обхватив руками колени.